Мы как-то встретились в театре с давним знакомым. Мне говорили, что он разошелся внешне благопристойно, по сути, очень больно. Смотрю, нет, пришел с женой. Причем жена как-то странно помолодела. Он нас знакомит, понимаю, что где-то подвох. А тут подходит прежняя жена. Но Киев — город маленький, прослойка любителей оперы тонкая. Все чинно-благородно, течет ручейком, эдакий светский разговор. И Добронравова по-прежнему хороша. И Кожухарь дирижировал, как бог, болтаем. А я испытываю что-то вроде галлюцинации. Две женщины будто с одной матрицы, или две сестры, что трудно предположить. Да нет. Это грабли. Тянет человека на один тип женщин, как выясняется, губительный для него. И в самом деле, спустя некоторое время узнаю, что и со второй он также бесславно расстался. Отдельный случай – возвращение к прежней любви. Я знаю человека, который женился трижды на одной и той же женщине, предварительно два раза разведясь с ней. А может, это любовь? Был такой советский фильм во времена молодости наших бабушек. Может. А может, глупость? А может, все-таки лень? Ну, давайте согласимся, что любовь. Но даже любовь класса классе Ромео Джульетта, Абеляр Элуиза или Кеннеди Монро не избавляет мыслящее существо от обязанности думать. Первая заповедь потерпевшего неудачу – понять, в чем же собственно состояла неудача. Не список претензий и обвинений, а список причин, Вторая – как можно подробнее представить себе возможные, а значит и ожидаемые следствия в случае повторения опыта. Третье – перевести сценарий грабли в сценарий река. Повторять одни и те же ошибки вообще-то неприлично, потому что река уже другая. В нее входишь с новым опытом, по сути, другим человеком. Нужно только копить опыт, а не обиды, не разочарование и не недоверие. Я призываю вас повзрослеть. Повторения возможны разные, с упорством, достойным лучшего применения. Натыкаться на одно и то же невидимое препятствие, набивая синяки, расшибая лоб, опять досаду на весь мир и на себе самое. Или остановиться, успокоиться, провести работу над ошибками, накопить опыт и уж тогда отдаться течению. Глядишь, вынесет. «Ну нет», — говорите вы себе, — «второй раз я на это не попадусь». И попадаетесь. И правильно делаете. Так женщины после первых родов дают себе слово. Больше никогда в жизни. И знаете, некоторые вскоре забывают о неудобстве, о недомогании, о боли до, во время и после. И как ни в чем не бывало, решается повторить опыт. Если бы природа не наградил нас способностью забывать худшее, нас с вами, по-видимому, попросту не было бы. Но я прошу от вас лишь одного. Если вам без конца нравятся безответственные блондины или ревнивые брюнеты, Решите поскорее, чего вам больше хочется, чтобы красная девятка или чтобы ехать?